Глава 13 После возвращения из уборочной поездки в Бирмингем, я пересмотрела свое решение не позволять Ричарду участвовать в жизни моего ребенка. Скрипя сердце, я пришла к выводу, что Ропа, возможно, в чем-то прав. У меня не было причин опасаться, что Ричард причинит ребенку эмоциональный или физический вред. Судя по его заинтересованности, он вполне может оказаться любящим и внимательным отцом, и даже положительным примером. Помятуя о собственном детстве, должна ли я лишать собственное дитя отцовской ласки? Если я сочту, что вправе отказать Ричарду, не ребенок вырастет ли с обидой на меня, несмотря на объяснение, что я всего лишь оберегала мою независимость. Более того, правильно ли недооценивать эффект, который мой отказ от общения произведет на Ричарда? Судя по горьким сожалениям, которые Роб, по его словам, правдивым или нет, много лет испытывает в результате разрыва с сыном, поступить так с Ричардом означало омрачить его жизнь. Я не из тех, кто отступает от принятых решений, но только сильные и цельные натуры, способны иногда признать, что несколько поторопились. Осенний парад в Сент-Джеймском парке достиг кульминации. Деревья стояли в полном убранстве, но листва уже окрасилась в медный, красновато-коричневый и охранные оттенки. Солнце середины ноября было ярким, и с утра не было и следа плотного тумана. С этим парком я мало знакома. Его предложил Ричард как относительно тихое и приятное место для встречи в обеденное время. Переваливаясь по аллее от Меллы, я увидела Ричарда на скамейке у пруда, где, по его словам, его можно будет найти. Одет он был, как всегда, безукоризненно, будто присел собраться с мыслями по пути на аудиенцию с королевой, Однако не одежда привлекла мое внимание. Рядом с ним, на деревянной скамье, закинув голову с надменной важностью, стоял большой белоснежный пеликан. Ни человек, ни птица не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Ричард был погружен в чтение, приблизившись, я прочитала на мягком переплете «Мадам Бавари». Несмотря на довольно закрытую натуру Ричарда, его всегда тянуло к трагическим героиням, у которых страсть побеждала до водорассудка. Можно было подумать, что мое появление для него полная неожиданность. Я почти подошла к скамье, когда он оторвался от книги и одарил меня одной из своих обаятельных, моложавых улыбок. Я почувствовала, что он еще не оставил надежды расположить меня к себе. «Прелестная Сьюзен! — воскликнул он, аккуратно загибая уголок страницы. От этого жеста я даже вздрогнула. Затолкав книгу в карман пальто, Ричард встал. Я позволила поцеловать себе в обе щеки. — У тебя цветущий вид. За беременность я уже начала уставать от этого прилагательного. — Почему рядом с тобой на скамье пеликан? — не удержалась я. — О, он удивительно дружелюбный. Я прихожу сюда в поисках спасения от городской сутолоки и часто вижу его рядом, когда поднимаю глаза от книги. Кажется, он ко мне неравнодушен. «Но что пеликан вообще делает в центре Лондона? Разве ты не знаешь? Здесь целая стая пеликанов. Или, надо сказать, стадо? Нет, наверное, семейство. Они обитают в Сен-Джеймском парке более 400 лет. Первых пеликанов подарил русский посол. Особенные птицы. Я чувствую с ними странное родство». Пеликан оглядел меня с презрением, расправил крылья, спрыгнул на дорожку и шиком направился к озеру. Трудно было поверить, что на свете может существовать нечто одновременно столь величественное и нелепое. «Присядешь ко мне?» – спросил Ричард. Из внутреннего кармана пальто он достал отглаженный носовой платок, развернул и изящно обмахнул скамью, затем постелил платок рядом с собой и приглашающий похлопал по нему. Мы молча сидели с минуту, глядя, как пеликан чешет непрактично длинным оранжевым клювом там, где у него чесалось на выпеченной белой груди. Ричард кашлянул. Позволь мне извиниться за недопустимое поведение в нашей прошлую встречу. Я тогда не выспался и мог думать только о ситуации касательно ребенка. Я не должен был заговаривать с тобой возле твоего офиса и совершенно точно не имел права прибегать к угрозам. Я прошу, чтобы мы забыли случившееся между нами за последние недели и начали заново, на основе взаимного уважения и гармонии. Четыре девочки-подростка, похожие на японский школьниц, гольфы, экстравагантной одежды и словно игрушечные сумочки, Остановились у нашей скамьи полюбоваться пеликаном, который уже тряс расправленными крыльями. Одна из компаний начала фотографировать остальных, делавших знак победы над головой птицы. «У меня нет возражений», – ответила я Ричарду. «Как я уже сказала в телефонном разговоре, я долго думала о твоем возможном участии в жизни ребенка. Не исключаю, что я несколько преждевременно отклонила твое предложение, не просмыслив с должным тщанием. Тем не менее, мне крайне важно с предельной ясностью довести до твоего сознания что я не намерена примерять на себя роли жалкой и слабой женщины. Сьюзан, мне и в голову не могло прийти подумать о тебе как о жалкой или слабой. Хорошо. Теперь я хочу сказать, что, взвесив различные соображения, пришла к выводу, с моей стороны неправильно полностью исключить тебя из жизни ребенка. Поэтому я приняла решение. Меня прервали на полуфразе. Одна из японских студенток, улыбчивая девочка с волосами, уложенными в пучки с ленточками, подошла к нашей скамье, смущенно извинилась и попросил сфотографировать их всех с пеликаном. Ричард согласился. «Что ты говорила?» – спросил он, вернувшись на скамью. «Я решила, что некоторое участие с твоей стороны в жизни ребенка не будет лишним. Граница твоего участия надлежит четко определить и согласовать до рождения ребенка. Но я не вижу, отчего бы нам не прийти к взаимному согласию. Чудесно! Ты не представляешь, какое это невероятное облегчение для меня! У нас непременно получится все организовать к наибольшему удовлетворению всех заинтересованных сторон». Я сегодня же зайду в Фойлз и куплю книги об отцовстве. Как раз это я и собиралась предложить, подхватила я. Всегда лучше начать подготовку заблаговременно. Семья с шотландским акцентом, обменивавшейся восторженными репликами о близости редкого покемона, остановилась поглядеть на охорашившегося пеликана. Мать удержала двух маленьких сыновей от того, чтобы потрогать настоящую живую птицу, а отец подошел к нам с Ричардом с просьбой сделать групповую фотографию. Ричард согласился, на этот раз не скрывая недовольства. Вернувшись ко мне на скамью, он откашлялся и продолжал. «Стало быть, остается уладить одно, объемы моего послеродового участия? Это, конечно, совершенно другое дело. В то, что мы наговорили друг другу в горячке момента, не верим ни ты, ни я. Нам требовалось время адаптироваться к изменившейся ситуации, прежде чем снова обратиться к нашим отношениям. Тот факт, что в отношении ребенка мы теперь поем с одного листа, свидетельствует, что мы уже оправились от потрясения. Да, пожалуй, это так». «Тебе, конечно, известно, что я никогда не стремился вступить в традиционные официальные отношения, но в свете новых обстоятельств... Ричард, я ни в коем случае не считаю... Пожалуйста, позволь мне договорить». Еще одна группа туристов, на этот раз австралийцы, судя по акценту, столпилась вокруг пеликана и к нам направилась крашенная блондинка средних лет. «Нет, мэм, никаких фотографий», — строго сказал Ричард, несколько повысив голос. Пеликан, привыкший к восхищенному шепоту, испугался неожиданного окрика и, захлопав крыльями, бросился на воду. Австралийцы ушли, обиженно оглядываясь на нас. Сьюзен, мы оба из породы людей, которые любят, чтобы все было сделано строго по правилам. Традиция велит мне преклонить колено, но пеликана напачкали, а мой носовой платок под тобой. Сьюзен, наши совместные вечера значили для меня неизмеримо много. Мне кажется, ты вполне способна стать моей половинкой, ведь ты — это я в женском теле». Окажешь ли ты мне честь, согласившись стать моей женой?» «Женой?» – ошеломленно повторила я. «В смысле, подписать с тобой брачный контракт или начать жить под одной крышей? Обычно одно ведет к другому. Не люблю, когда меня застают врасплох. Единственной целью сегодняшней встречи с Ричардом было щедро его одарить, великодушно даровав ему то, что я посчитала морально правильным даровать. Я не была готова обсуждать какие-то личные отношения». Первым побуждением было сказать, что об этом Ричард может сразу забыть, однако я удержалась и решила не спешить. А действительно ли это за пределами возможного? Нельзя отрицать, что практически уход за младенцем проще осуществлять, когда двое взрослых живут под одной крышей и ведут совместное хозяйство. И разве не полезнее для душевного спокойствия младенца жить с обоими родителями, если упомянутые родители ладят между собой? Примечательно, что до вновь скрывшегося обстоятельства Ричард и я, что называется, смотрели в одну сторону. Я мысленно составила список положительных качеств Ричарда. Он был отменным компаньоном на протяжении ряда лет, ни разу меня не подвел, не солгал и не оскорбил. Он умен, чрезвычайно хорошо воспитан, приятной внешности, с хорошим вкусом и стабильным доходом, и у нас с ним много общих интересов. Между нами всегда существовала симпатия, и интимные свидания доставляли обоюдное удовольствие. Конечно, мы не пробовали вместе заниматься ничем хозяйственным, но отчего же хорошие времена, которые мы знавали в пределах строго обозначенных границ, нельзя перенести и на повседневное общение. Почти во всех отношениях Ричард для меня – идеальный партнер. Однако на другой чаше весов оставалось то, что у меня не было ни малейшего желания с кем-то делить мою жизнь. Плюс я не питала к Ричарду романтических чувств, равно как и он ко мне. Важно ли это? Я пристально глядела на собеседника, соображая, смогу ли почувствовать к нему нечто большее. Если упомянутые сантименты способны возникнуть, я ожидала первых ростков уже сейчас. Это не исключалось, но я все-таки далеко не убеждена. «Ричард, я полностью разделяю твои старания поступать по правилам, но мне кажется, идея неудачна. Мы куда лучше поладим как родители, чем как муж-жена». Пеликан уже вышел из воды и глядел на меня с презрением. Ричард вздохнул и привалился к спинке скамьи. «Я подозревал, что на этом этапе возобновленной дружбы еще рано поднимать вопрос о браке. Для тебя это неожиданность, тебе нужно время подумать. Мы вернемся к этому вопросу позже». «Боюсь, в этом не будет смысла», — сказала я убедительнее, чем ощущала в душе. «Мне пора возвращаться в офис. Сотрудники будут гадать, куда я делась. Обычно я не ухожу в обидный перерыв. Мамочка будет просто счастлива, когда узнает, что я буду участвовать в жизни нашего ребенка». В праздники я уезжаю работать в Нью-Йорк, но в новом году обязательно свяжусь с тобой, чтобы обсудить подробности. Остальные вопросы пока пусть остаются подвешенными. Они не подвешены, а плавно опускаются с небес на землю. Где им и место? Хм, посмотрим. Мне кажется, ты открыта для уговоров. Я позволила поцеловать себе в обе щеки на прощание и вновь пошла по дорожке к Моллу. Оглянувшись, я увидела, что пеликан снова спрыгнул на скамью рядом с Ричардом который тщетно пытался вытянуть носовой платок из-под перепончатых лап.